Я тут был, я тут буду ещё долго. Я написала стихи, ещё не родившись, и тем спасла себе жизнь. «Ваш ребёнок умрёт, да он уже умер, и вы умрёте», — сказал врач, дав моей маме направление на прерывание беременности. В ту же ночь я написала стихи, и они приснились моей маме. Она хотела их записать, но подумала, что никогда не забудет. Забыла. «Мне приснились стихи», — сказала она моему будущему папе. «Но это не мои стихи. Это написал наш ребёнок. Он хочет сказать нам, что он жив». Я родилась демографической яме. Вылезла из ямы. В земле, грязи, глине стряхнула пыль времён и... Всем привет. «Посмотрите на них. Два изнемождённых хиппи и кустодиевский младенец», — приветствует Люся. «Два изнемождённых хиппи — это мои родители. Они не хиппи, но в моде свобода и клёш. Она писатель, он художник. Хиппи смеются и говорят, что я умна, как породистая собака. Породистая собака рядом, красивый дымчатый королевский пудель по имени Али. Мы с Али всегда в стороне от пиршества». Острые закуски, пирожные и звон бокалов — это всё не про нас. Пудель деликатный, интеллигентный, с гордой посадкой головы, похож на скульптуру, почти не двигался. У него своя культура. Не подбирать упавшую еду, не клянчить, не скулить, не вертеться. Он спокойно, с достоинством наблюдает за течением жизни, ждёт. И ест только по приглашению Люси, своей хозяйки. Я веду себя примерно так же. Сижу в прогулочной коляске, жду и ем то, что даёт мне два изнемождённых хиппи. Мама и папа. Красивые люди. Старая киноплёнка. 1997 год. Мама похожа на истовицкую ведьму, ту, которая чёрненькая из фильма. А Люся похожа на рыжую. Ира — на белую. Их волосы развиваются на ветру, бушуют. Воздушная тревога, штормовое предупреждение. Жёны художников. Близ маркизовой лужи всегда сильный ветер, холодный, назойливый, зато костёр от него бесится и вздымается всё выше. Взрослые говорят о чём-то, мы с Али человеческих слов не понимаем, только интонации различаем, мир к нам добр, интонации ласковы. Финский залив, пляж, песок, камни валуны ракушки, Али вольно бегает по просторам, обрыв плёнки. Детство как рано — обветривалась, покрывалась корочкой, а мы сдирали её, и детство не заживало. Нет мыслей, только скорость. Я бегу, просто бегу, и в какой-то момент даже начинаю взлетать. Видимо, Земля ко мне ещё не совсем привыкла, и гравитация на меня пока не распространяется. Мне пять лет. Я ошалевший воздушный шар. Сейчас улечу. Но меня видят взрослые, их взгляд заземляет. Теряю высоту. Скольжу по асфальту. Колени плачут кровью. Друзья бегут на помощь и прикладывают к ранам дурацкие пыльные подорожники. Дома на колени льют перекись водорода, и кровь шипит, краснояростная, она возмущена. Красивый цвет, хорошая краска. Потом будет всё время больно. Нет, коленки, конечно, заживут, но исчезнет эта скорость, появится земное притяжение и тяжёлые мысли. Давай жениться. А что такое жениться? Это поцеловать друг друга и улыбнуться. Мир вокруг была сплошная свадьба. «Ой!» — вздохала она. «Что с тобой? Влюблена? В кого? В друга моего. Как звать? Мама. Ой! Что с тобой?» И так по кругу, без конца. От Васильевского острова до дачи в Строганово. На сотом «Ой!» у родителей уже нервный смех, но она уверена, что они просто счастливы. «Это ведь лучшая игра на свете — любовь». Ей четыре года, ее голос отрисает стены больницы. «У меня любовь, я влюблена, влюблена, любовь!» Этот обход по палатам она совершала каждый день, все уже привыкли. А через некоторое время она стала водить за руку мальчика. Сначала по его лицу было видно, он не понимает, что происходит, но потом понял. Любовь. В конце концов он сам стал брать ее за руку, и они вместе ходили по коридорам больницы, заглядывали в чужие палаты и оповещали больных. «У нас любовь!» Врачи и пациенты звали их влюблёнными. Любовь заключалась в словах. «Ты меня любишь?» «Да». «Ну вот и всё, поговорили. Теперь можно идти есть кашу». Но потом наступил срок выписки. Она уходит из больницы. Он остаётся. Врачи и родители замерли. Сейчас будут слёзы. Двое прощаются навсегда. Мальчик молчал, смотрел. Герой немого кино. Сузил глаза. У него большие ресницы. Они не пускали слёзы на волю. Девочка подошла к нему и пожала руку. Но пока всё. Она села в машину, вернее, легла на заднее сиденье и смотрела в окно. Крыши домов плыли по небу, родители приготовили утешительные слова, но те не понадобились. Она ни разу его не вспомнила. Мол, то была одна жизнь, а теперь другая. Люди вокруг меня рычали, мычали, пели, мыли раму. Роняли в речку мяч и пытались мне объяснить, что всё происходящее можно сложить из букв. Каждый божий день я прячу азбуку в угол, за телевизор. Там она и стоит, виновная во всех моих печалях. Так, ну давай. Обещаю. Мы не будем ссориться. Дружно, весело. А где азбука? Не знаю. Родители понимали, что азбука в углу. Я никогда не прятал её в другое место. Это был мой мирный протест. Да, вы знаете, где эта книга. Да, вы найдёте её. Да, я против этого. Я против букв. Ещё несколько лет назад мир состоял из одних интонаций. Азбука была лишней. Есть чувства, есть слова. Давайте говорить. Ей скоро в школу, а она не умеет читать. Сижу с раскрытой азбукой. Солёные волны из моих глаз размывают текст. Вижу только нечёткие силуэты гусей. Я думаю о гусях. Гуси говорят «га-га-га», а я читаю «г-а-г-а». Я не могу подружить буквы, они не соединяются. Гуси на картинке могут, а я нет. Каждая буква самодостаточна и живет отдельно. Все нехорошее, что я думаю про азбуку, тоже состоит из букв. Мысли состоят из букв. Ужас! Родители отдали психологу-логопеду последние деньги, чтобы она рассказала мне, что буква «Йо» — это инопланетянин. Психолог подняла руки к голове, получились рога, и стала сжимать и разжимать пальцы, хищно со стратью приговаривая «Йо», «Йо». А буква «Э» — это отрыжка, когда наелся, и она продемонстрировала мне эту отрыжку. Это были две самые эксцентричные буквы алфавита — но и к остальным тоже были приделаны какие-то эпатажные подробности. Между буквами психолог выстраивала отношения. Буква «Д» пошла знакомиться с «О». Буква «В» превратилась в воробья, которого я нарисовала. Смотри, буква «Р» не поёт, а «А» поёт. «Ра». Всё это было очень хорошо, но я всё-таки не читала. Родители были в отчаянии. Но однажды в гости пришла знакомая и, выслушав горестную историю про буквы, сказала, «Я научилась читать в три года, мой старший сын в пять, а младший в шесть, а сегодня мы все читаем одинаково». Она была провидицей. «Мир усложнился. В нем теперь так много всего, что ты уже лишний. Но ты цепляешься за мир собственной памятью. Я тут был, я тут буду еще долго». Почему ты всё время рисуешь длинные носы? Потому что это красиво. Значит, у тебя некрасивый нос. Красивый, просто он ещё не вырос. Я ещё маленькая. Шикарные длинные носы с горбинкой я впервые увидела в книге «Мифы древней Греции». Чёрная книга с таракотовыми людьми в туниках. Слово «миф» загадочное. Слово «Греция» тоже, но вкусное, напоминает орех. Древний уже яснее. Было давно. А мифы, между прочим, страшные. Все друг друга проклинают, предают и убивают. Хорошо, что это было давно. Но в какой-то момент эти мифы начинают сбываться. Сначала в игре, потом в жизни. Нарциссы, Дионисы, гаргоны, Тесеи, печальные Ариадны. Только они теперь не в туниках и хитонах. Мода уже другая. Новогодний бал-спектакль детской изо-студии Эрмитажа. Я — Сизиф. Сандалии, наряд с древнегреческим узором из каких-то закрученных квадратов. Но я уже в курсе, это символ бесконечности, меандр. Бесконечность — это красиво. Всё, что красиво, бесконечно, так думаю. Сизиф был обманщик и хитрец, это все знают. Ему даже удалось обмануть самих богов и вернуться назад в жизнь из царства теней. Молодец. Жизнь должна быть бесконечна, как меандр. Но боги, как известно, гневливы и мстительны. И Сизиф, в конце концов, был наказан. Это тоже известно. Я качу по сцене Эрмитажного театра свой Сизифа в камень, и чтобы никто не сомневался, что камень действительно тяжёлый, на нём так и написано «Очень тяжёлый камень». Он больше меня. Состоит из огромного прозрачного целлофанового пакета, набитого воздушными шариками. С чувством читаю доморощенные стихи. Я стар и устал, и камень достал. О бедном Сизифе замолвите слово. Срываю аплодисменты, кланяюсь и ухожу. Ухожу в мифы своей жизни, где боги по-прежнему карают людей за дерзость, непослушание, глупость за все человеческое. Я качу камень. Сизифа в камень — это бесконечность моих ошибок. Рисую меандр один, второй, третий. Мифы Древней Греции и по сей день моя настольная книга. Мне кажется, я просто живу в ней. И нос мой, кстати, со временем, таки да, стал древнегреческим. В минуты прозрачные, молчаливые у меня нос удмурского дедушки Виталия. А когда я смеюсь, у меня совершенно другой нос. Здравствуй, прадедушка Доминик. Никогда их не видела. Ну вот мы встречаемся нос к носу в зеркале, мы смеёмся, рады встрече. А недавно я нашла трёхтомник Пушкина с дарственной надписью «Катеньке в честь женского дня 8 марта дарю этот трёхтомник». Виталий, 8-3 1959 года. В те стародавние времена мужчины дарили девушкам книги. Мне рассказывали, что мой удмуртский дедушка всегда торжественно повторял эту фразу. «Пушкин!» «Солнце русской поэзии! Ты так говоришь, как будто не русской, а удмурской смеялась бабушка. И дедушка уточнял. «Вообще я русский, но в частности я удмурт». А Деда Мороза звали дядя Павлик. «С чего ты взяла, малыш?» — испугалась мама, виновница новогодней импровизации в гостях. «А Владик спросил его, — это вы, дядя Павлик? Тебе, наверное, послышалось, милая?» Нет, не послышалась. И вообще, Дед Мороз мне понравился. На папу похож. Да? Не заметила. И звали его как папу. Павлик. Молодец, красивое имя. Вот засада, подумала мама. И быстренько вытащила из сумки рекламки с приглашением на новогодний праздник в магазин «Детский мир». Так, идём участвовать в розыгрыше. И если мы выиграем путёвку в Данию... А что такое Дания? Дания — это страна сказок Христиана Андерсена. Так вот, если мы выиграем путевку в Данию, тогда... И что тогда, поинтересовался папа? Тогда да, Дед Мороз есть. Ага, получите еще одну прививку от жизни. В магазине «Детский мир» собрались дети, которые хотели праздника, и мамы, которые хотели в Данию. Все с волнением ждали викторины. И вот в центр зала вышла женщина-шар. Ее первый вопрос был с интригой. «Дети...» Какова общая площадь всей сети магазинов «Детский мир»?» Соискатели оторопели, и в этом состоянии держались стойко. Второй вопрос женщины-шара тоже был сказочный. Каков общий товарооборот сети магазинов «Детский мир»?» Молчание было ей ответом. «Мамочка, так мы не поедем в Данию». «Так, кто тут главный?» «Где устроители этого, так сказать, праздника?» И все мамочки мгновенно превратились в одно животрепещущее, негодующее темное облако, и разразился гром. «Это вы организаторы праздника?» «А в чем дело, дамы?» «Нет, но разориться на килограмм самых дешевых конфет вы могли, чтобы дети не ревели? Им же праздник обещали». «А это не к нам. А к кому? Кто тут главный?» «Он в отъезде». «В отъезде?» «В Дании, небось? Тогда будьте любезны, передайте ему в Данию, что он сволочь!» «Мамочка, а что такое сволочь?» «Слово древнерусское. Это тот, кто волочит, сволакивает, ну, тащит что-нибудь. Конфеты, например. И путевки!» «Значит, никто не поедет в Данию?» — грустно подумали дети. «Хотя Дания было такое же непонятное слово, как и сволочь». «Да куплю я!» — Куплю вам путёвку в Данию, — улыбнулся папа. — Не ревите. — Да не в путёвке дело, а в празднике. Хоть бы конфет купили детям. — И конфеты куплю, не плачьте. — Ну и славно. Папа всё купит, переживать не о чем. — Значит, Деда Мороза на свете нет? — спросила дитя. Мама вытерла слёзы и твёрдо ответила. — Дед Мороз есть. И зовут его дядя Павлик. Бабушка раскладывает пасьянс на погоду. «Дождя не будет, значит, мы пойдём в удельный парк». Удельный парк — это машина времени. Там старинные железные качели и ракеты-лазилки со времён СССР. Они Гагарина видели, в космос провожали. А у входа в парк всегда сидит одна и та же бабуля, продаёт семечки и орехи, сворачивает газетку, зачерпывает из ведра и протягивает страждущим. Да это и не парк, а дремучий лес. Если повезёт, то он выведет тебя к качелям. Нам всегда везло. А в конце путешествия мы попадали на площадку пустырь. Все дети носились по этой вольной пустоте совершенно счастливые. Перелетая с камня на камень, играли в пятнашки. Я бежала к детям и рассказывала, что приехала к ним из России, что я петербурженка, в руках я держала российский флаг. Я всегда отстаивала своё гражданство на этом пустыре. Дети в недоумении бежали к своим родителям, рассказывали, что я из Петербурга, и спрашивали, откуда же они тогда? Потом возвращались и докладывали. Мы тоже из Петербурга. Нет-нет, это я из Петербурга. Я очень долго сюда ехала. Дело в том, что на Чёрную речку к бабушке меня везли на машине. Машина рассекала линии меридианы Васильевского острова, а я смотрела в окно и прощалась с Родиной. Но мы тоже из Петербурга не унимались, чужеземцы. «Вы тоже из Петербурга?» Радость от встречи со своими на чужой земле переполняла меня. «Так мы и сейчас в Петербурге!» «Да нет, ну вы посмотрите вокруг, тут всё другое!» «А где мы, по-твоему?» «Думаю, что в Москве!» Мои дорогие соотечественники озирались по сторонам и видели повсюду Москва. Я была убедительна. «А мы из Петербурга. Нам надо держаться вместе!» А ближе к вечеру на старой танцплощадке Удельного парка собирались люди чёрно-белого кино. Они танцевали, в середине их круга стоял гармонист, гармонь набирала воздух и... Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Моя бабушка Катя не танцевала, но смотрела и одобряла. Это о ней поют. Это она выходила на высокий берег, на крутой и это от неё надо было передать привет бойцу на дальнем пограничье. А бойца этого звали Виталий. Теперь его пост — это линия горизонта. Жизнь Катюши и Виталия была сложнее, чем песня. Но сейчас это песня. Под неё танцуют люди чёрно-белого кино. Уходя из удельного парка, я сообщала всем, что возвращаюсь обратно на родину, в далёкую Россию, и махала флажком. «Я скоро к вам опять приеду!» Приезжай скорее, Петербурженка. Мы с Катей покидаем машину времени, удельный парк расстилает нам дорогу до дома. Сломанной балерине никто не верил. Ну еще бы, она же сумасшедшая. Все так считают. Хотя эти все тоже с приветом лежат в палате неврологического отделения вместе со сломанной балериной. Ее, кстати, Вика зовут. Палата, естественно, женская, в 7.70+ а Вике, кажется, пятьдесят. Не знаю, была ли она когда-то балериной, но она точно была сломана. Необыкновенно длинные балетные ноги не двигались. Когда сын брал Вику на руки, чтобы посадить в кресло, её ноги болтались, как русалочий хвост, но при этом во всём теле сохранялась грация. Более того, в её неподвижности было некое величие — аристократизм. Словно не человек это лежит, а ваза — или, скорее, статуэтка, балерина императорского фарфорового завода. Захожу в палату и слышу, как Вика беседует с пустотой. «Лена, выключи чайник». В палате нет ни Лены, ни чайника. «Он сейчас взорвётся, мы все сейчас взорвёмся». Балерина не паникует, но говорит твёрдо. «Всё разнесёт к чёртовой матери». Обречённая на неподвижность, она просто внимательно смотрит в пустоту, ожидая взрыва. Увидев эту покорность судьбе, я решила вмешаться. Вдруг и правда сейчас всё разнесёт. Что случилось, Вика? Ты видишь кипящий чайник? Нет. Ну, посмотри, там на полу. Не вижу. А вон там между девочками. Смотрю между койками. Нет, ничего нету. То есть ты не видишь такой маленький электрический кипящий чайник? «Не вижу. Он телесного цвета». «Пол тоже был телесного цвета, поэтому смотрю пристальнее». «Нет». «Ну и слава богу!» — усталый взмах руки. Смотрит в пустоту, не ожидая взрыва. Через некоторое время она просит меня подойти поближе, присесть рядом и очень серьёзно, спокойно, с лёгкой ироничной полуулыбкой говорит. «Я понимаю. У нас больше нет доверия, это всё мираж». Эти слова сломанной балерины остались со мной на всю жизнь. Не потому, что они были так важны или помогали понять что-то, нет. Скорее даже наоборот, они просто сохранились, как сохраняются редкие виды листьев между страницами толстых книг. Гербарий. Положишь лист, забудешь. Потом откроешь книгу, а на тебя лист падает. Здравствуй. Помнишь меня? Помню. Было лето. Страшное лето. Июль, август. Рядом со сломанной балериной на соседней койке лежала Катя. Диагноз у Кати был необычный — удачный инсульт. И врач изо дня в день писал в карте о некой положительной динамике, хотя с каждым днём Катя становилась всё хуже. Её покидала речь, поэтому сломанная балерина всегда подробно докладывала мне, как Катя себя вела, что пила, что ела. А однажды Вика закричала дурным голосом. Вы посмотрите, что она делает. Она фоткает мёртвого человека. Это аморально. Она прячет фотик, вот он, под кроватью. Палата смотрела на веку с интересом, словно она им кино пересказывает. Но случались у балерины и приступы доброты, когда она делилась фруктами, конфетами и воспоминаниями. Девочки, я тут вспомнила, еду в метро и смеюсь на весь вагон. Все оборачиваются на меня, думают, я сумасшедшая. Все девочки осторожно переглянулись между собой, мол, да, сумасшедшая. А я просто в телефоне Филатова смотрела про Федота Стрельца. Ну и как не смеяться, когда смешно, девочки? Но в какой-то момент сломанная балерина исчезла, растворилась. Сын взял её на руки, мелькнул русалочий хвост. До свидания, девочки. Слова у Кати совсем уже не получались, поэтому она просто помахала ей вслед. Пока, Вика. «Как тебя зовут?» — не сдавалась я. «Скажи. Ну что ты молчишь?» «Катя тебя зовут. Катя!» «Повтори, ну?» «Молчание. А меня как зовут?» «Молчание. А песню?» «Песню споём?» «Кивок. Катюшу?» «Кивок. Включаю песню. С каждой нотой мы всё ближе к удельному парку. И вдруг Катя запела» с большим трудом, но разборчиво. И девочки подхватили. Даже лежачая, состоявшая из одних трубок, масок, катетеров, капельниц, вдруг захрипела в такт, присоединяясь к общему хору. И все так хорошо пели. Нет, все пели плохо. Но так хорошо плохо пели. «Мы все понимаем, — скажет главный врач. Для вас это эксклюзив?» Эксклюзивная история, а для нас это будни каждый день. Это и правда было каждый день. Нас перевели в палату для улетающих. Смерть — это когда больничная кроватка пуста и аккуратно застелена. Кате четыре года как нет, а мы всё идём и идём с ней по удельному парку.